Глава 13 Воздух казался очень тяжелым и плотным Он как будто пытался заполнить легкие девочки Но все никак не получалось Всему виной была огромная плита, что упала на княжну Пыль, копоть и мертвые тела вокруг делали ситуацию еще более жуткой Из освещения была лишь небольшая щель где-то сверху Отчаяние душило разум девочки. Маленький ребенок впервые осознал, что жизнь может закончиться совершенно внезапно. И вроде хотелось плакать, но ее высочество не смогла выдавить ни единой слезинки. Вдруг откуда-то сверху посыпались мелкие камни и бетонная пыль. «Эй, красотка, ты как там?» Послышался громкий, слегка искаженный коммуникатором шлема голос. Княжна попыталась что-то сказать в ответ, но воздуха в легких было слишком мало. Понял, ничего не говори, сейчас я тебя вытащу. Яркий свет ударил по глазам девочки. Огромная плита наконец-то не препятствовала ее дыханию, но по всему телу растекалась болезненная слабость. Привет, родная, к ней аккуратно протягивал руку человек в костюме активного выживания. Свет от прожекторов создавали яркую ауру вокруг темной брони, отчего девочке на мгновение показалось, что к ней явился настоящий ангел. Она начала тянуть руку, не веря, что ее вот-вот спасут. «Давай, милая, еще немного», — говорил голос из шлема с оранжевыми визорами. «Теперь все будет хорошо, я обещаю». Но княжна так и не смогла дотянуться до руки спасителя, так как по ушам ударил звук вибрации. Ото сна княжну пробудил бушующий на столе мобильник. Ох, выдохнула она и взглянула на часы, а затем с возмущением на вибрирующий смартфон. — Слушаю, Ваше Высочество, — произнес дрожащий голос графа Меньшикова. — Простите, пожалуйста, я вас разбудил, да? — «Нет, что вы!» — сонно зевнув, — ответила она. «Ох, мне так жаль! Прошу простить меня, но у нас проблемы!» Такой взволнованный тон графа мог говорить только об одном. «Я уже поняла. Вы бы не стали звонить мне в полдвенадцатого ночи?» — сухо ответила девушка и присела на кровати. «Да, но дело серьезное. Говорю же, я вас поняла. Говорите, граф, не томите мою душу!» «В общем, сегодня утром на базу Карлсгов прибыли горняки из Толмачевского поселка». «Что случилось?» — удивилась княжна. «Они утверждают, что синтетики Винтергарде взбунтовались, захватили власть и вырезали ближайшее поселение». «Что?» — внутри девушки забурлила злость. «Вы в своем уме? Что за бред?» «Это правда». «Дело в том, что они уже вырезали наемных работников драги». Ох, княжна обреченно вздохнула и провела ладонью по лицу. «Наемники откуда?» «Из Франции». «Час от часу не легче». «Когда это было?» «Неделю назад». «Что? Вы совсем с ума сошли? Почему я до сих пор не в курсе?» Княжна поняла, что превысила допустимую громкость в голосе, поэтому тут же осеклась и перешла на тихий, но строгий тон. «Да если информация просочится, вы хоть понимаете, что начнется? Это скандал! Международный скандал!» «Что говорят на базах?» «Пока тишина. Работают в своем прежнем режиме. Что с Винтергардом?» «От них приходит план. Это нелепость. Все это одна большая нелепость». «Если отец узнает, вы хоть понимаете, что будет?» — холодно произнесла княжна. «Я думала, мы договорились, что мраморный дворец будет держать меня в курсе всех дел, госпожа. Мы не хотели отвлекать вас от учебы. Не хотели?» «Ох, с вами я разберусь позже», — девушка сбросила вызов, громко выдохнула и набрала телефонный номер. «Алло, господин Штольц». «Ваше высочество?» — удивленно пробасил голос в динамике смартфона. «Да, это я. Простите за столь поздний звонок, но дело важное и не требует отлагательств». «Ничего страшного, ваше высочество. Я вас внимательно слушаю», — ответил военный. «Подскажите, вы сможете направить за мной крейсер?» «Когда он нужен и куда вы хотите лететь?» «В субботу утром. Хочу ненадолго слетать на Аляску». С личной проверкой, так сказать. м я вас понял. Будет исполнено. Благодарю вас». Девушка с облегчением выдохнула. В субботу вечером, там, в воскресенье, весь день на проверку. И в понедельник утром уже в Токио. Видимо, подданные устали от пряников и захотели жесткого кнута. «Человек — очень странное создание, которое никогда не научится жить мирно. Мне не хотелось этого признавать, но порой складывается впечатление, что большинство людей не может жить без должного контроля. У каждого из нас внутри сидит то, что мы пытаемся спрятать от других. Мы все обречены». Обречены жить с этой непроглядной тьмой до конца жизни, а в моем случае и после конца жизни, вместе с началом новой. Массивные ходоки неспешно прогуливались в сторону грузового люка. Солдаты смотрели в одну точку и молчали. Лишь Сакомота, паренек из отряда Сета, разряжал тишину своими смешными историями, то и дело пресекаемой своим командиром. Все это придавало сложившейся ситуации серьезный и довольно мрачный оттенок. Меня в такие моменты всегда пробивало на философию, мою личную философию. Мысли зарождались сами, без каких-либо усилий с моей стороны. Они струились, подобно горной реке. Человек — очень странное создание, которое никогда не научится жить мирно. Новый мир, новый человек, новая обстановка. Возможно, после смерти мы все разбредаемся по разным уголкам Вселенной, но память стирается, и мы ничего не помним о прошлом. То есть происходит обнуление, сброс, ребут сознания. В этом страх и ужас смерти. В том, что мы больше никогда не встретимся с теми, кого любили с теми, в ком видели свою жизнь и ее смысл, с теми, кого мы ценили больше себя. Грустно, но в то же время справедливо. Кто знает, что было бы со мной, если бы я все забыл. Утратил бы все свои навыки и воспоминания из прошлой жизни. Наверное, так и умер бы там, в том ужасном месте, которое построил Ютака. А если бы и нет, то что... Я бы никогда не познакомился с Редзю, никогда не начал бы писать музыку и никогда бы не узнал, что такое настоящая жизнь. Я бы ничего не увидел и ничего бы не узнал. Возможно, забитый и испуганный мальчишка, который попал в академию, держался бы за нее, как за последний шанс стать настоящим человеком. Моя ли это судьба? Моя ли это жизнь?» Вообще странный вопрос «Эй, новичок, как себя чувствуешь?» Раздался милый голосок в наушнике шлема Я тут же поднял голову и увидел Джеф, Единственную девчонку из отряда Робинсона Если честно, то я не особо успел запомнить ее лицо Вроде она была миленькой европейкой С румяными щечками и волосами теплого шоколадного оттенка Что были сплетены в косу Если бы не имя и дурацкий акцент, я бы смело принял ее за русскую красавицу. Она помахала мне рукой. Из-за шлема я не видел ее лица сейчас, но, судя по голосу, Джефф улыбалась. Ну, или, по крайней мере, пыталась. «Вроде неплохо», — ответил я и кивнул головой. «Уверен, что я...» «Намного опытнее этой милой старшекурсницы, но из вежливости стоит изобразить благодарность за заботу». «Эй, Джефф, запала на новенького?» — усмехнулся Стив. «Вот этот паренек мне не очень понравился. Истинный американец, мускулистый качок, что с ехидной усмешкой, которая, как мне показалось, навеки застыла на его лице, отпускал странные и далеко не смешные шуточки». А еще он вечно пожевывал зубочистку. Нет, ну, истинный герой боевика из 90-х. Прямо кобра во плоти. «Завидуешь?» — усмехнулась в ответ Джефф, а затем вновь обратилась ко мне. «Не обращай на него внимания. Стив у нас любит тестостероновый юмор». «Ага». Я не знал, что ответить, поэтому просто кивнул головой. «Поджилки трясутся?» — рядом со мной сидел Сакамото. Тот самый гиперумный азиат-шутник. «У меня тоже тряслись, когда нас на первый боевой вылет отправили. Эх, помню, словно это было вчера. Это было всего два года назад. Кончайте героев строить!» Резко оборвал всех Сет. «И Чарокун, не слушай их. Они просто не знают, кто ты такой. Вообще-то я знаю», — возмутился Сакамото. «А вот Джефф и Стив не удосужились узнать». «А кто ты такой?» — девушка вновь взглянула на меня ярко-красными визорами. В ее голосе звучало любопытство. «Эх, девушки, на поле боя остаются девушками. Любопытные особы, этого у них не отнять». «Он великий воин с огромным запасом сейшина, величественно произнес умник. «Эй, а ну завали!» — не тебя спросила милашность. Моментом исчезла из голоса Джеф. Но, повернувшись ко мне, девушка вновь пропела. «Давай, малыш, расскажи, кто ты?» «Я пилот костюма активного выживания. Вернее, даже не пилот, а еще только ученик». «Кандидат», — поправил меня Сет. «Пока не пройдешь экзамен, будешь кандидатом. И не важно, что ты делаешь. Все проходят экзамены на мага и метро. Студенты-пилоты не исключение. Ну да». «Не ученик, а кандидат», — подтвердил я. «Главное, ничего не бойся», — Джефф уверенно отпихнула сакамота и, присев ко мне, приобняла. «У-у-у, берегись, новичок, после мясорубки она тебя съест», — загоготал Стив. «Уймись, урод, не твоя, вот и бесишься», — голос Джефф реально быстро менялся из миленького на жуткий и обратно. «Не бойся, Ичиро. я пригляжу за тобой». «Он сам за тобой приглядит», — холодно произнес Сет. Матидзуки-сан уделал госпожу Камату в ускоренном режиме. «Иди ты!» — Джефф удивленно повернулась к командиру. «Нет, вы просто разводите меня, как и всегда. Не может такая милашка быть таким... таким... <кхм> Ичерокон, скажи правду. Они ведь шутят, да?» «Не люблю такие споры», — ответил я. «Но вам, Джефф Тян, могу показать пару приемчиков». У, у Стив вновь завыл. «У котенка есть коготки!» «Хи-хи! <ти behim> ты такой милый!» По-девчачьи хихихнула Джефф и ткнула мне в шлем кевларовым пальцем. «Не волнуйся, все будет хорошо!» «Дорогуша!» — прорычал Сет. «А вы не слишком ли много себя позволяете? Отстань, командир!» — отмахнулась девушка. «Котенок, что ты желаешь после боя?» «Джефф!» «Поняла, поняла», — пролепетала местная красавица и немного отодвинулась от меня. «Я просто переживаю за Ичиро». «И чего переживать-то?» — усмехнулся Стив. «Приедем, накостыляем этому уроду, да поедем обратно. Слышал, нас завтра от первых пар освободили. Ну, типа, чтобы мы выспались. Извините, а под уродом вы кого подразумеваете?» — поинтересовался я. «А ты еще не слышал?» — удивился Сет. «Нет». «Сперва меня разбудили после ранения, потом привели к костюму, потом я встретил своего оператора, а потом все как-то быстро свалили на транспортный крейсер, так что я до сих пор не в курсе». Я специально добавил в голос нотку возмущения. Все же отряд Сета был не таким уж и строгим, поэтому можно и уточнить. «На мы идем», — пожав плечами, ответил Сакамото. «Что? Вот теперь мне реально стало не по себе». Вся веселая обстановка тут же сошла на нет. «Вы же прикалываетесь?» «Котенок, этот нехороший человек захватил крейсер и убил много невинных людей. Он как раковая опухоль. Мы должны его удалить». Джефф погладил меня по плечу. «Ребята, это плохо. Очень, очень плохо». Пробираясь в темноте практически на ощупь, Дубровская пыталась найти вход в рубку связи. Там было широкое окно, поэтому можно было увидеть, что происходит снаружи и далеко ли подмога? И идет ли она вообще. Тайсе напал внезапно. Сперва взорвался резервный топливный бак. Несколько десятков агентов последней инстанции сгорели заживо за доли секунды. Увы, Дубровская была рядом и получила серьезные ранения. Сейчас ее сейшины не хватало даже для того, чтобы зажечь маленькое пламя. «Не думала, что он так далеко зайдет», — вздохнула она, напоровшись во мраке на очередной труп. Аккуратно перешагнув тело, Дубровская направилась вперед, вдруг по глазам ударил ярко-желтый свет, ослепив женщину. «Играть с тобой в кошки-мышки? Одно удовольствие!» — прошелестел Тайсё. «Ты же не думаешь, что я оставлю тебя просто так?» «Знаешь...» «Сперва я думала, что у тебя есть великий план, что ты нечто вроде оппозиции, — усмехнулась Дубровская. А теперь я понимаю, кто ты такой, вернее, что ты такое. План есть, а вот Сейшинов тебе кот наплакал. В любом случае останавливаться уже поздно, — пожав плечами, ответил Ворон. «Твоя энергия на нуле из-за быстрой регенерации, а все твои солдаты мертвы». Я и не думал, что мой финальный твист окажется настолько удачным. Вот честно. «Любишь поговорить с жертвой», — Дубровская пыталась отвлечь Тайсе, а сама аккуратно нащупала рукоять Стечкина. «Ты уже возвела себя в ранг к жертве? Я разочарован». «Где та Дубровская, которая убила меня две недели назад? А? Где то Амазонка из России с обнажённым клинком?» «Я хочу видеть ее, а не жалкую окровавленную даму бальзаковского возраста!» «Вот это ты зря, голубчик!» К Дубровской все еще не вернулось зрение, поэтому и стрелять пришлось по слуху. Прогремел выстрел, и правую ногу женщины больно обожгло. «Не-а, так неправильно! Я победитель, а ты проигравшая!» — произнес Тайсё и выхватил у женщины из рук пистолет». «Мне нравится видеть, как сильные люди страдают в муках собственной безысходности!» «Ты ничего не сделаешь?» «Ничего!» «Тогда на этом и закончим!» — вздохнула Дубровская. «Стреляй в меня! Ты же сам этого хотел!» Женщина почувствовала знакомый запах. Где-то рядом была Аскари. «М-м-м!» то все так же начал принюхиваться. «К нам гости!» «Так! Какие гости? О чем ты?» Не надо думать, что я дурак. Вот, послышался скрежет и женский писк. Привет, милая. А ты у нас, значит, Аскари, да? Отпусти меня, воскликнула девушка, послышался жуткий треск молнии. Угу. Очень хорошо. Аскари, радость моя. Молния, у тебя так себе, зато ты такая милая. Мне кажется, что твои глазки слишком очаровательны, а? Тебе так не кажется? Что такое? «Цепь! Против меня! Ты серьезно?» «Тайсё!» — Дубровская резко поднялась. «Зачем тебе эта мелочь? Неужто интересно?» «Ты права!» — вздохнул ворон. И до ушей женщины донесся противный хруст свернутой шеи. Запах Аскари тут же пропал. «Она тут лишняя!» «Урод!» — прошипела Дубровская и сжала кулаки. Зрение вновь возвращалось к ней. «Ты хоть знаешь, что я тебя сейчас на атомы расщеплю?» «Ого! Великий офицер последней инстанции потерял самообладание!» и «Я так рад, так рад!» — заулюлюкал Тайсе. Дубровская увидела силуэт и набросилась на него. Кулаки врезались в твердую поверхность. Это был каф. «Сладких снов, милая!» — прорычал Тайсё и с размаху ударил женщине по шее. Ее сознание тут же улетело во мрак. «Значит так!» — Сет глядел местность. «Сакамото! От снайпера сейчас мало толку, но ты будешь контролировать вход. Мало ли кто захочет выбежать!» «Принял!» — ответил умный азиат и направился в сторону деревьев. Что интересно, Сакамото был вооружен снайперской винтовкой «Выхлоп». Учитывая то, что он всю дорогу рассказывал про бронебойные патроны, думаю, из этой штуки, если знать куда, можно и шагоход подстрелить. Нормальная такая мужская пушка. «Остальные идем в крейсер», — не успел Сет договорить, как совсем неподалеку послышались мощные выстрелы крупнокалиберных пулеметов и хлопки от взрывов ракет. «Не сладко им вздохнула Джефф». «Неважно». Наша основная задача, пока клан Судзуки и гвардия императора зачищает все вокруг от войск Тайсё, зайти в крейсер и спасти выживших, попутно отстреливая врага. Из-за магнитной аномалии на этой горе бывают перебои со связью, поэтому без моего приказа не расходимся. Говорят, за убийство Тайсё дадут премию. «Премию?» — удивился Стив и тут же щелкнул затвором дробовика. «Значит, постараюсь уложить...» «У меня скудно в этом месяце с карманными. Отец сказал, что брата надо на ноги ставить. Все дела». «Я рад, что вы так уверены в своих силах, но...» — сухо произнес я. «Тайсё использует цепь. Я надеюсь, что вы из тех, кто может ей противостоять». «Слышь, малой, а ты чего такой негативный?» — злобно спросил Стив. откуда такая инфа?» «Вообще-то, когда нас отправили домой во время похищения принцессы...» Этот малой урегулировал вопрос и убил Тайсе, Холодно произнёс Сет. «Так ты и вправду злобный убийца!» — удивилась Джефф. «Как мило!» «Тихо! Всё! Идём аккуратно! Слушаем меня!» — прошипел командир. «Так точно!» — хором отрапортовали мы. «Блин, здоровая махина!» — очарованно присвистнул Стив, глядя на покосившийся от взрывов крейсер. «Не болтать!» — фыркнул Сет. «Наша задача — спасти уцелевших агентов последней инстанции и уничтожить живую силу противника. Активировать обнаружители». «Няшка, активировать обнаружение живых объектов». «Есть!» «Отлично. В самом крейсере их не так уж и много. В основном на втором и третьих ярусах». М -м, «А где же среди них тайсё, чертов урод?» Как же я мечтаю в очередной раз прострелить ему башку. Уверен, это улучшит мое настроение. Главное, чтобы этих метров не покрошили». Выставив вперед автоматы, мы аккуратно направлялись вперед. Освещение вырубилось, пришлось включить режим ночного видения и перейти в стелс. Правда, я сперва не понял, зачем, но командир так решил, ему виднее. «А успел подкопить силы». Я отсюда слышал, как клан Судзуки и гвардия императора громыхает в сражении с основными силами маньяка на горе. Интересно, откуда он все это взял? Откуда у него деньги? Ладно, пистолеты, автоматы и взрывчатка. Если знаешь где, то можно найти по дешевке. Но черт побери, когда мы десантировались, я видел вражеский КАФ, шагоходы и броневики с крупнокалиберными пулеметами». Вот, к примеру, ходок стоит где-то 400 миллионов рублей. Среднестатистический КАФ можно найти в районе 120 миллионов, хотя нет. Помнится, Кицуны как-то говорила, что японские аналоги вообще продают за 50-70 миллионов. Пузырев с пулеметом обойдется в 12-15 лимонов. И это если без понтов. В общем, Тайсё явно имеет спонсоров. И хороших спонсоров. «Мои мысли оборвало странное шевеление впереди, как будто кто-то пробежал». Хм, «Странно». «Няшка, это точно все сигнатуры?» «Точно». «Я видел что-то впереди. Может, показалось?» «Сканирую материал стен. Металлов много, но цинка нет». «Понял. Мне стоило успокоиться. Во-первых, мой пульс походил на барабанную дробь. Я чувствовал волнение». «Но за кого? За себя или за команду Сета?» «К черту все! Они солдаты, и я солдат! Нам сейчас нужно не об этом волноваться!» «Командир, вижу движение!» — пропела Джефф. «Ты тоже видела?» — удивился я. «Заткнулись все!» — рявкнул Сет. «Где?» «Два часа!» «Идем аккуратнее! Обнаружитель ничего не говорит!» — сухо ответил командир и выставил вперед свой Тар-21. «Может, животное?» — предположил Стив. «Слышал, что обнаружители не видят некоторых земноводных». «Заткнись, мать твою, Стив! Ты можешь помолчать!» — снова рявкнул Сет. «Да, босс, не называй меня так. Я сейчас проверю, а вы пройдете за мной». Командир сделал два шага вперед, и из мрака коридора на него выпрыгнуло... нечто... Это было отдаленно похоже на человека, но только уродливого и очень быстрого. «Твою мать, Ханган!» — прокричал Сет и открыл огонь. Чудовище взвилось и с жутким хрипом упало на пол. «Кошмар!» — сглотнув, произнесла Джефф. «Ханган? Настоящий?» — я был в шоке. Мое праздное любопытство победило. Я подошел поближе, чтобы разглядеть — Внешне и вправду можно было предположить, что некогда ранее это было человеком. Сейчас казалось, словно тело высушили, кожа отслоилась и висела уродливыми струбьями, пальцы рук и конечности в целом были неестественно вывернуты, словно мы имели дело с содержимым из классического хоррора. Жуткая хрень, если честно. «Для каф они не опасны. Главное — стрелять по голове», — пояснил Сет. «И мы направились дальше». Будьте начеку, черт знает, сколько этих тварей тут еще. Я понимал, что мы с няшкой в безопасности. Кицун рассказывал, что из оружия у ханганов только зубы, а кевлар и титановый сплав для человека явно не по зубам. Мы прошли в следующий коридор, который ввел к лестнице. Ха -ха -ха", раздалось из открытых дверей. Приготовились, воскликнул Сет. На этот раз ханганов было много, штук семь или даже больше. Вот тут я наконец-то пустил вход H12. Калибр, что надо. Головы мерзких зомби разлетались, как арбузы. Суховатые, конечно, но все равно очень эффектно. Громыхал автомат сильно, но это того стоило. Не вздумай в помещении гранатами швыряться, проворчал Стив, когда мы добили всех зомби. Угу хмыкнул я в ответ. Поднявшись по лестнице на второй ярус, я наконец-то увидел ближайшую цель. «Ребята, выживший в уборной!» «Ага, Стив и Джефф на прикрытии!» «Ичиро, дуй за мной!» Сэт с жестом пригласил меня за собой, и когда мы открыли дверь туалета, на нас тут же высыпало три хангана. Громкая очередь, и я разнес упырей в клочья. «Сказка, а не автомат!» В одной из кабинок мы нашли раненого паренька в серой шинели. Он в буквальном смысле слова «истекал кровью». «Группа семь вызывает штаб». «Срочно нужен врач. Здесь раненый в критическом состоянии», — холодно произнес Сет. «Няшка, оцени состояние». «Глубокая рана на шее, сонная артерия не повреждена, но он теряет много крови», — ответила моя милая помощница. Я огляделся и, отмотав туалетной бумаги, прислонил получившийся тампон к крайней бедолаги. Он вдруг резко открыл глаза и, схватив меня за руку, прохрипел на русском. «Ты...» «Тише, свои», — ответил я. «Вам нельзя двигаться, вы серьезно ранены». «Прошу, спасите Аскари, она ни в чем, не виновата». «Аскари...» «Странное имя, понял?» «Мы сделаем все, что в наших силах», — ответил я, кивнув шлемом. «Стив, карауль его, мы пойдем дальше». «Есть!» В актовом зале и кабине управления нашлось еще несколько человек, благо что они были целы и невредимы. Мы отправили их вместе с Джефф ждать подмогу. Командование сообщало, что основные силы Тайсё уничтожены, значит, дело в шляпе, только вот... Меня немного раздражало, что он сам до сих пор не появился. Хотя он же главный... Может, понял, что дело плохо и свалил, на что он вообще рассчитывал, что ему просто так с рук сойдет нападение на крейсер. Я не верю, что он надеялся на свою армию. Да ни один клан не сможет выстоять против сил Судзуки в купе с гвардией императора. На третьем ярусе мы нашли три десятка жутких тварей и двух агентов в радиорубке. Сет пошел их провожать, а я медленно направился дальше. Ханганов больше не попадалось. Осталась последняя сигнатура. Выйдя в коридор, я увидел труп молодой девушки. Кстати, она мне показалась очень знакомой. Где я ее видел? А, не вовремя вспоминать. А вот раненая женщина попыталась встать. Я подошел к ней и попытался помочь. Вы как? Беги тихо, прохрипела она. Что? Не успел я договорить как потолок надо мной со скрежетом разошелся, а вокруг моей шеи тут же обмотался металлический трос. «Привет, братишка! Поиграем?» «Отлично!» Трос затянулся, а меня резко потянуло вверх. «Ичиро! Ичеро, ичеро прием взволнованно произнес Сет, глядя во мрак. Ичеро. «Что с котенком?» «Джефф, он не котенок. Не вижу его на обнаружителе!» Командир подошел к раненой женщине. «Вы как?» «Вашего солдата унес ворон!» — произнесла она. «Я видела! Черт! Джефф! Стив! Выводим раненых!» — приказал Сет и помог подняться женщине. Она на мгновение замерла. В свет луны, что сочился из огромной дыры на потолке, попал труп молодой девушки. «Не такого я хотела для тебя», — сухо произнесла женщина и прикрыла рот рукой. «Не время останавливаться. За телами вернемся позже. Нужно уходить. На крейсере могут быть ханганы». Сет подхватил ее и потащил за собой. «Штаб, прием! Выводим раненых! Одного из наших взяли в плен!» «Выводите раненых. Сейчас ими займутся врачи», — ответил холодный голос. «Что с пленным? Он выходит на связь?» Скорее всего, Матидзуки попал в аномалию. Мы можем посмотреть в окрестностях. Отставить. Заканчивайте спасательную операцию. Но, сэр, его забрал Тайсё. Отставить, лейтенант. Спасите выживших и возвращайтесь на базу. Понял. Внутри Сета все похолодело. В очередной раз бедного Матидзуки отдали на съедение этому ублюдку. — Сет, что, Сычеро? — обеспокоенно спросила Джефф. «Его унес Тайсё. Собирайте выживших. Ждем подмогу. А потом сразу возвращаемся на базу». «Что? Ты в своем уме? Тайсё его убьет!» — запротестовала девушка. «Приказ командования» — отсек Сет. «Твою мать!» «Сержант Тейлор, вы хотите поспорить с приказом командования?» «Никак нет». «Вот и отлично. Собирайте раненых. Ждем подмогу и...» «Улетаем!» В голове все перемешалось. Сперва я летел, а затем трос куда-то подевался, и я мощно врезался в землю, а потом кубарем покатился вниз. Мне казалось, что мой быстрый спуск продолжался целую вечность, и большое спасибо костюму за то, что я до сих пор не сломал позвоночник». «Няша, что с нами? Где мы?» «Использование геоданных и связи невозможно», — ответила она. «Мы находимся практически в эпицентре аномалии. Черт!» «Выходит, с ребятами и массажей я связаться не могу». «А ублюдок явно рыскает где-то рядом. Придется отлавливать его так». Поднявшись, я понял, что нахожусь, скорее всего, где-то посередине подъема на гору. Вокруг были красивые темные деревья и кусты со странными цветами. Никогда таких не видел. И, возможно, я бы еще полюбовался местными красотами, но осознание того, что я потерял во время падения все свое оружие, сбило с мысли. Ну а что теперь делать? Похрустев косточками, я огляделся и увидел выход на небольшую поляну. Уверен, там будет проще понять, где мы и куда теперь идти. «Я не чувствую твой страх!» — вдруг прорычал знакомый голос динамики шлема. «Еще бы! Думаешь, что я боюсь?» — усмехнулся я в ответ, разглядывая поляну в надежде увидеть сигнатуру Тайсё. «Какого черта? Почему он может использовать связь?» «Значит, я заставлю тебя бояться!» До моих ушей донесся хруст веток, и сквозь деревья ко мне вышло нечто. Я предполагаю, что это костюм активного выживания. Правда, я никогда таких раньше не видел. Серая броня, металлические вставки и два ярко-желтых огоньковизора. Но это еще не все. На шлем костюма был накинут настоящий капюшон. Но зачем? Типа для стиля? Новая игрушка, поинтересовался я. «В прошлый раз ты явился при параде. Это было не по правилам. Теперь же мы посмотрим, чего ты стоишь на самом деле, Матидзуки и Чиро». Ворон явно ликовал. «Это плохо. Очевидно, что у него в рукаве припрятана парочка сильных козырей». «Хорошо. Чего тебе нужно? Ради чего все это шоу?» «Насчет шоу — секрет. Это тебя никак не касается». «Это не ответ. Нужно срочно узнать слабые места». Попытаюсь хотя бы кулаками справиться. «Няшка, активировать идентификацию костюма». «Начинаю сканирование», — ответила она. «Модель отсутствует в архиве. Смею предположить, что это прототип». «Твою налево», — выругался я. «Пытаешься узнать модель костюма и вычислить слабые места», — усмехнулся Тайсё. «Я скажу тебе сам. Это шлем. Не знаю, почему они его не укрепили, но мои инженеры работают над этим». «Как мило! И все-таки зачем ты украл меня?» «А ты еще не догадался?» «Тут все просто. Я хочу твоего внимания!» — прорычал Тайсе. «Не более того!» «Няшка, активировать ускорение. Нужно просто пригвоздить его к земле. Я, конечно, сомневаюсь, что шлем и правда может быть слабым местом, но чем черт не шутит? Выбора у меня все равно нет. «Активировано!» «Что же?» — произнес я, хрустнув кулаками. «С радостью прикончу тебя и во второй раз». Мощно оттолкнувшись, я прыгнул вперед, но плечо внезапно обожгла дикая боль. Я резко остановился и обрушился на землю. «Черт!» — от боли зазвенело в ушах. «Давненько я такого не испытывал». «Неприятно, правда?» — усмехнулся Тайсё, держа в руках клинок кусаригамы. «Если ты не знаешь, что это такое, то расскажу». Кусаригама — древнее японское оружие, которое использовалось для обороны крепостей. Оно состоит из серпа и ударного груза фундо, которые связаны между собой цепью. Кстати, одно из немногих орудий, которое можно использовать как режущее, дробящее и даже метательное. Хотя, если присмотреться, то у тайсё фундо был с шипами, а вместо цепи — Между орудиями был протянут тонкий металлический трос. «Бриарий!» «Он самый!» — усмехнулся ворон. «Что? Не ожидал!» «Он режет броню костюма, словно нож масла. Да и к тому же скорость и сила! Интересно, там осталось хоть что-то от кости?» «Няшка, что там?» «Сканирую. Повреждения мышц и связок. Кости в порядке». «Не повезло!» — усмехнулся я и тут же поднялся. «Решил жульничать. У меня нет оружия. В прошлый раз у тебя было превосходство, сейчас оно у меня. Ты играешь нечестно, Матидзуки и Чиро. и я решил действовать так же. Может, тебе проще меня сразу убить, а то вдруг ошибешься», — усмехнулся я. «Мне скучно, братишка. А видеть твою беспомощность — это такая отрада для моих глаз», — хохотнул Тайсё. «Кстати...» «За вот эту игрушку большое спасибо моему другу, которого ты убил вчера днем». «О, так и это твоих рук дело, я высчитывал, с какой стороны лучше напасть. Блин, блин, почему на меня еще никогда не нападали с кусаригамой? Даже обидно, я бы хоть примерно мог вычислить ее косяки, а так каждый неверный шаг мог обернуться для меня катастрофой». Можно, конечно, использовать штампованное желание Тайсе поиграть с жертвой, но вдруг ему быстро надоест. Опасно. Естественно, у меня много вещичек из Бриария, пули, лезвия и даже есть наконечники стрел для арбалета. Так что мои войска неслабо потрепали силы клана Судзуки и гвардию императора. Я даже немного горд, если сделать обманный манёвр то есть доля секунды, чтобы я смог добраться до него. Правда, я видел, как работает эта штуковина. Стоит ему немного потянуть, как лезвие с неимоверной скоростью полетит обратно. У меня останется совсем немного времени для удара, и затем серп вонзится мне в спину. И я еще забыл про шипастый фундо, черт. Хреновый расклад. Все считаешь, Ичиро? Эх, не думал, что мы вот так мило поболтаем в горах. А что, если подлететь? Черт, ворон все продумал. Из-за серьезной раны весь Сейшин направлен на регенерацию, и если сейчас я буду тратить энергию на костюм, будет большая вероятность критической ситуации. — К сожалению, по иронии судьбы, мне пока нельзя тебя убивать. Но совсем скоро. Я обязательно это сделаю, — проурчал он. Ты кино не смотришь? Чем дольше злодей говорит, тем меньше шансов у него на выигрыш. Оу! А мы не в казино, дорогой младший брат. Попытка не пытка. Я вновь начал атаковать, но произошло нечто совсем невероятное. Тайсё вытащил из-за спины Эми пушку и выстрелил в меня. Система тут же отключилась, и я повалился на землю с кованой костюмом. «Твою мать!» Тайсё с каждым разом начинал меня бесить все больше и больше. «Этот костюм называется «Цитадель». Официально он еще даже не поступил на вооружение, но ученые-инженеры уже прозвали его «Убийцей Кав. «Ты проиграл, Матидзуки Ичиро!» «Если бы я не игрался с тобой, то ты бы уже давно был мертв!» Он подошел и развернул меня ногой. «Как ты думаешь, за что я так сильно тебя ненавижу?» «Потому что ты больной ублюдок». «Нет, потому что они всегда видели в тебе свет». «Ичиро, родители видели в тебе надежду на будущее. Они всегда говорили о том, что благодаря тебе волшебники смогут внедриться в общество людей». «Ох, как меня это раздражало!» Тайсё пнул меня в живот, но защитные пластины сдержали удар. Они искренне верили, что это мы должны стараться, чтобы стать частью общества. С чего? Высшие создания должны унижаться перед человеком. А чем метачеловек выше? Забери манба и все. Тайсё, ты помешался. Это болезнь, понимаешь, болезнь, которая уничтожает тебя изнутри. Ты одержим идеей, которую тебе подселил Цубаса-сан, и не более того». «Иначе как объяснить твою уверенность?» «О, и ты просто не знаешь. Ничего не знаешь. Ты не видел того, что видел я!» Загадочно произнес он и раскрыл мой шлем. все издевается надо мной. Вот урод. Кровь закипела от гнева, но нужно успокоиться. Голыми руками против каф это слишком даже для меня. Без плана я точно подохну. «Так расскажи мне!» Из-за моего сдерживания голос получился жутким. Сидеть внутри костюма, как черепаха, не вариант. Тайсё в любом случае разрежет его, если захочет. По сути, можно попытаться вылезти из каф и попробовать свалить в лес. И что потом? Он воспользуется обнаружителем. Правда, я могу попробовать воспользоваться навыками боя на пересеченной местности, использовать ландшафт и прочее. Но получится ли у меня? Опять же, это лучше, чем ждать, пока он проткнет меня своей бриариевой косой. Честно, я и сам не знаю, кто я такой и откуда прибыл. Но прежде чем попасть сюда, я видел... видел огромную историю о войне людей и волшебников. Это было словно во сне, но очень реалистичном сне. И когда я прибыл сюда... До меня начало доходить осознание того, что сон начинает сбываться. Я видел этот мир, видел все эти события, понимаешь? О, так ты видишь будущее? Нужно нащупать педальку, одну маленькую педальку. Я видел будущее. Это тело дало мне невероятные возможности мозга, благодаря которым я могу взывать к своей памяти. И ты знаешь, я смотрю на все это... «Знаю расстановку сил, знаю, с кем поговорить и к кому обратиться, но потом картина начала меняться». Тайсе выпрямился и, отойдя на два шага назад, присел на пенёк. «Да неужели, пока он несёт этот параноидальный бред, я должен выбраться?» «В моём сне было всё, кроме тебя. Отлично, супер!» — пропыхтел я и, наконец-то, нажал на педальку. Костюм раскрылся, и, выпрыгнув, я побежал в лес. Однако тайсё появился возле меня и неслабо приложил мне по голове. Я шлёпнулся на землю и едва успел увернуться от лезвия. «Не уйдёшь!» — прорычал он. Воспользовавшись временем, пока он выдирал лезвие из липкого торфа, я долбанул ему по шлему с двух ног... И таки смог повалить его на землю. Отлично. Сейчас главное бежать и плутать между деревьями. А кора, то и дело разлеталось в дребезги возле меня. Вот, сукин сын, доведет он меня, кожу заживо сниму. Ты мешаешь мне, и черо! Тайсе появился совсем рядом, и лезвие полоснуло меня по ноге. Я запнулся и вновь покатился кубарем, благо, что быстро врезался в ствол дерева. «Я смотрю на картину, что стремится к идеальному миру!» Кое-как поднявшись, я поковылял дальше. Впереди как раз был просвет. Выдохнув, я ринулся вперед, придерживаясь за окровавленную ногу. Как выяснилось, это была довольно широкая поляна для крепежной мачты фуникулера. «Открытая местность, слишком большая дистанция, мне не убежать, плохо!» «Надо валить в сторону, но моим планом помешал Тайсё, который буквально вышиб меня на поляну». «Создаёшь помехи! Но!» «Я нашёл средство, и против тебя...» Тайсё расхохотался, а затем схватил меня, прижал к мачте и связал металлическим тросом. «Посиди пока тут, ещё немного, и...» «А ну, отвали от него!» Джефф с воинственным криком вылетел на поляну, и жестким ударом с ноги впечатала ворона в землю. «Никто не смеет трогать новичка в мою смену!» «Ох, только их здесь не хватало!» Джеф, вали отсюда!» — прокричал я, пытаясь вырваться. «Не переживай, котенок, я спра...» Увы, тайсё резко поднялся и отшвырнул девчонку в кусты, а затем выстрелил в нее из эми пушки. «Новое развлечение! Что же, давайте поиграем!» Ворон начал раскручивать лезвие, но тут же громыхнул выстрел, и маньяка вновь положило на землю. «Не зря взял патроны на вепря!» — усмехнулся Стив, выходя на поляну. «О, это ты зря!» — прорычал Тайсё и, резко подпрыгнув с невероятной скоростью, устремился к Стиву. «Этот жуткий звук рассекаемой плоти я ни с чем не перепутаю». Голова парня медленно отделилась от тела и покатилась по траве. Даже без коммуникатора я слышал жуткий крик Джеффа, что лежало неподалеку, но было уже слишком поздно. Тело Стива обрушилось на землю. «Ты попал, урод!» Из кустов вышел командир с массивной ракетницей на плече. «Хе-хе! Братишка!» «У тебя появились защитнички!» — усмехнулся Тайсё и отряхнул лезвие от крови. «Эй, парень, не еще с такими пушками играться?» «Ты убил моего друга!» — холодно ответил Сет. «Я превращу тебя в желе!» «Нет-нет-нет-нет-нет!» Тайсё со скоростью пули подскочил к командиру и всадил лезвие в его живот. «Твою мать! Внутри меня все сжалось!» «Неконтролируемая ярость начала сжигать мой разум. По тросу, который сдерживал меня, пробежали тонкие молнии. Я должен вырваться, должен все это остановить». «А?» — Тайсё принюхался, а затем вытащил лезвие из тела Сета и оттолкнул его на землю. «Что за невероятный аромат!» «И черо?» «Неужто ты...» «Ты меня жесть как разозлил!» «Дерьма! Кусок холодно!» — произнес я. Из моей раны на плече начал сочиться синий светящийся дымок. «Твой жалкий блеф меня не напугает!» «Что, вырваться хочешь?» «Бедного несчастного и прижали к ногтю!» «Я знаю, как тебе нравится наблюдать за смертью своих сослуживцев, м?» «Девчонка вроде еще живая!» Тайсю прицелился из ракетницы... И выстрелил под Джеф, что лежало неподалеку. Яркая вспышка озарила поляну, а по лицу прошелся жаркий ветер от взрыва. Мне показалось, что я погрузился в абсолютную пустоту. Разум нырнул во мрак, оставляя место необузданной ярости. Я как будто вновь потерял контроль над телом. Сила продолжала струиться, растягивая мышцы, разрывая органы, сжигая нервные окончания. Мир исчез, осталась только тьма и ярость, дикая, яркая и очень горячая. Трос списком лопнул, и я медленно поднялся на ноги. Боли нет, чувств нет, ничего нет, только ярость. Ты... Ого! Кажется, сейчас произойдет нечто очень интересное. Я усмехнулся, Тайсе. Давай, давай, покажи класс, Черукун. Дай волю своим истинным чувствам. У меня такое было. Это невероятные ощущения. «Вся злоба и ярость, которые ты сдерживал все это время, они сейчас вырвутся из тебя невообразимым потоком. Давай, не сдерживайся!» На мгновение мне показалось, что мое тело взорвалось. Иначе я это ощущение назвать не могу. Яркий луч синей энергии устремился в небо. Да что это такое? Тело начало дрожать, мысли спутались, а затем я почувствовал силу почти так же, как при воскрешении, но намного больше и ярче. Я вдохнул полную грудь воздуха. Спокойствие. Ярость ушла, а разум вернулся из тьмы. «Поздравляю, Ичеро! На небе вспыхнула новая звездочка!» «Ай!» Тело-то еще выгнулось, а по его грудной пластине проскакали искры. «Твою мать! Что это еще?» — щелчок. И шлем ворона разлетелся на две половинки. «Ты показал мне преимущество. Что же, пришло время и мне показать свои!» — усмехнулся я. В душе благодаря Сакамото, что, несмотря на дикую душевную боль, он смог сохранить самообладание и сидел в засаде до самого конца. Неожиданно! Это просто удача! Ич. Половина его головы разлетелась на кусочки, а затем, запузырившись уродливым месивом, вновь восстановилась. «Рокун! Не думал, что все так выйдет!» «Не надо, Сакамото!» — я поднял руку вверх. «Дальше я сам!» «Как пафосно!» — проурчал ворон. «Ну, давай же, сразись с братишкой!» «Когда я в последний раз говорил с Ютакой...» Он сказал, что ты можешь переселять свою душу из тела в тело. Я выдохнул, а по руке начала струиться ярко-синяя энергия, концентрируясь на кончиках пальцев. «Но выходит, он соврал мне. Ведь у тебя нет души. Пытаешься убить меня голыми руками?» — хохотнул Тайсё, раскручивая кусаригаму. «Совсем страх потерял». «Ворон запустил в меня лезвие, но я успел поставить энергетический барьер, а затем схватить оружие за трос. Потеряв силу, лезвие шлепнулось на торф. По руке пошла кровь, но я не чувствовал боли. «Раньше я искренне верил в то, что мне не стоит задумываться на твой счет», — холодно произнес я, — и швырнул в тайсё энергетический шар. Маньяк тут же упал на землю с дымящейся дырой в грудине, — «Но теперь я хочу уничтожить тебя. Все твои дела и, по возможности, душу... Мне не нужна мотивация. Мне не нужны мысли о морали или добре. Нет, это моя личная прихоть». Метнувшись к Тайсё, я с размаху воткнул лезвие в его голову, а затем с отвратительным хрустом провернул. «Дело сделано», — тихонько произнес Сакамото, выходя из кустов. Он открыл шлем, и я увидел его бледное лицо. «Я остался один?» «К сожалению». Я подошел к нему и похлопал парня по плечу. «Я никогда не думал, что могу на кого-то положиться. Вы... все вы спасли мою задницу сегодня. Если честно, то мне очень жаль, что я не могу сказать спасибо всем». «Котенок?» — послышался щелчок раскрываемого костюма. — Мне ты еще можешь сказать спасибо. — Сестренка! — воскликнулся Камото и бросился к девушке. — Хвала небесам! — с облегчением выдохнул я и похромал к ним. — Ты как, Джефф? — Бывали времена и получше, — выдохнула она. — В последний момент врубила барьер, но все равно... Такое ощущение, словно по мне бульдозер проехался. Жаль, что... ребята. Со стороны города к нам летели вертолеты. Сквозь плать Джеф я слышал обрывки фраз выживших солдат из раскрытого шлема Сакамото. Сегодня ворон отличился. Сильно отличился. Не скажу, что во мне что-то сильно поменялось, что я... «Осознал какие-то жизненно необходимые глубокие мысли? Нет. Сегодня я понял, что есть на свете ублюдки, ради смерти которых стоит жить. Мы можем игнорировать болезнь, которая в большинстве своем не мешает нам жить. Ибо зачем с ней что-то делать? Проявляется она редко, да и особых проблем не приносит. Лучше подождать, пока она убьет меня, верно?» Новая цель в дневнике Виктора Климова — уничтожить тайсё полностью. Глава высшего департамента сидел в кресле и любовался восходом солнца. Буря наконец-то закончилась. Город погрузился в тишину. Лишь спасатели гремели обломками в местах взрывов. Дверь скрипнула, и в кабинет кто-то вошёл — «Доброе утро, Кикутидоно!» — произнес звонкий мужской голос. «Просидели тут всю ночь?» «Приветствую тебя!» — сухо ответил мужчина. «Люблю насладиться рассветом, когда солнце только-только выходит из-за горизонта. Знаете, говорят, что с новым днем начинается новая жизнь, и я искренне верю, что это правда. А ты как считаешь, мистер Тайсё?» «Совершенно с вами солидарен», — злобно усмехнулся маньяк и подошел к главе. «Наш план сработал на ура. Теперь эта стерва будет долго вспоминать свой самый громкий провал». «Согласен». «Спасибо вам за сотрудничество, Кикутидоно. Честно, без вашей помощи мне было бы гораздо сложнее все это осуществить». «Прошу, не стоит благодарности», — вздохнул глава. Эта ночь была страшной даже для меня. Вы не палач, так что не думайте. Старый мир вот-вот рухнет, и на пепелище мы с вами построим новый. Это ли не чудо? Чудо, признаю, кивнул мужчина. Что с мальчиком? Вспышка произошла. Скажу честно, я немного... Перестарался, но, тем не менее, сверхновое готово, так что следите за ним внимательнее, Кикутидонна. Мальчишка очень опасен и умен. Пока что вам везет. Он не смотрит на дно колодца из-за своих дел. Но придет время, я в этом уверен. Он раскроет все ваши карты. Абсолютно все, усмехнулся Тайсю. Я сделал для вас зверя. А вам теперь за него отвечать. М да... Это уже моя забота, кивнул Кикути. Деньги в шкафу в портфеле. Новые документы тоже. Я обеспечу тебе окно в двенадцать часов, но не больше. Ты меня понял? Да, Кикути, Донно. Твоя армия пала, все члены клуба по интересам мертвы. Куда ты сейчас отправишься? Пала, говорите. Тайсен направился к шкафу и вытащил оттуда портфель с наличкой. «Не думайте, что я сделал это запросто так. Иногда ради высших целей приходится идти на жертвы. А у меня есть дела в Китае. А потом поеду дальше. У меня вообще, по сути, много дел. Одной Японии, как говорится, сыт не будешь». «Это да», — вздохнул Кикути. «Удачи, мистер Тайсё. Как вернешься в Токио, звони». «Обязательно, Кикутидоно». «Всего вам доброго!» – Тайсе поклонился и, перекинув сумку через плечо, направился к выходу, оставив голову наедине со своими мрачными мыслями. Солнечные лучи уже облизывали вытянутые небоскребы утреннего Токио. Элизабет сонно зевнула и, поправив один из розовых хвостиков, вышла на крышу высотки. «Красота!» Та да, промурлыкала она и потянулась. В кармане джинс завибрировал мобильник. Девушка тут же вытащила его и злобно усмехнулась. «Цель Матидзуки и Чаро. Классификация. Сверхновая». Хм, «Это будет интересно, даже очень интересно», промурлыкала Элизабет. «Жди меня, последняя собачка. Я иду к тебе».